Глава вторая. Мы в космосе, невероятно, в соты, а может быть, в тысячный раз эта мысль, как ночной метеор, мелькнула в мозгу Саши Велги и тем не менее не показалась ему ни стерто, ни избитой. Лейтенант стоял в дверях рубки управления, не в силах оторвать ошеломленный взгляд от пятиметрового главного экрана внешнего обзора. С экрана на пехотного лейтенанта с великолепным безразличием взирала, казалось, сама вселенная. Они находились в относительной близости от центра галактики. Взрядно запыленная атмосфера пьяны не давала возможности увидеть ночью звездное небо во всем его грозном блеске. Теперь же круговерть бесчисленных солнц, созвездий, газовых туманностей, звездных скоплений завораживала, гипнотизировала и затягивал в свой чудовищный и в то же время чарующий омут, откуда не было выхода и где неминуемо ждала гибель. Но в гибели этой была та невыносимая сладость, что ради нее этой сладости легко можно было пожертвовать своей никчемной и никому, в общем-то, ненужной жизнью. Вилга вздрогнул, очнулся и обвел рубку трезвеющим взглядом. Все было как обычно. Вахтенный пилот привычно развалился в своем левом крайнем кресле, лениво следя за показаниями десятков стрелок и огоньков на гигантском подковообразном пульте управления. Кресла командира корабля, штурмана и бортинженера пустовали. На данном этапе разгона крейсера до субсветовой скорости с последующим переходом в гиперпространство Особого внимания к управлению кораблем не требовалось. Лейтенант еще раз мельком глянул на обзорный экран и отправился в спортзал. Шли пятые сутки их пребывания на борту имперского, личного его превосходительства первого министра, крейсера класса А, невредимый. Пока ничто не выходило за рамки установленного плана. Ни на пьяне, ни в челноке, доставившим их на борт невредимого, ни на самом крейсере, свароги не сделали ни единой попытки отбить принцессу и милосердие Бога, демонстрируя верность данному слову и честное соблюдение договора. Конечно, Саша с Хельмутом, прихватив с собой для верности Валерку Стихаря и Рудольфа Майера и воспользовавшись предоставленным Карсом плана схемы невредимого, облазили крейсер от носовых импульсных пушек до реакторных камер, а затем заставили это сделать и остальных членов отряда. Обнаружены в вооруженной комнате ручные излучатели и парализаторы, по инструкции принадлежавшие членам экипажа, были безжалостно изъяты и надежно спрятаны под замок вместе с милосердием Бога в одной из двух кают-компании крейсера, где, собственно, и расположился весь отряд вместе со своей высокородной пленницей, принцессой Станой. Обеспечить посменную охрану милосердия, оружия и принцессы было несложно. Гораздо труднее оказалось научиться пользоваться такими на первый взгляд простыми вещами, как туалет, ванная, камбус, средства связи, видеотека. В общем, сложно было научиться жить в том, ну, с точки зрения землян, сказочным и чужом комфорте, который предоставлял пассажирам и команде имперский крейсер класса А, невредимый. Сразу три фактора одновременно и мощно воздействовали на психику земля Первый – это то, что они находились в открытом космосе, что само по себе казалось сразу и кошмаром, и совершенно фантастическим и прекрасным сном. Второй – чудеса технической мысли сворогов, которые, начиная с туалета и ванной, и заканчивая ошеломляющие чувство и разум рубкой управления с ее пятиметровым вогнутым экраном наружного обзора, окружали их буквально со всех сторон. И третий, то, что космическое путешествие и связанный с ним небывалый комфорт, а следовательно и досуг, свалился на них сразу, без всякого, так сказать, переходного периода. А ведь они провели в пыльных, грязных, мокрых и ледяных окопах на самой страшной войне в истории человечества не дни и даже не месяцы, а годы. Тут и обычный кран с горячей холодной водой показался бы настоящим чудом, а черно-белое кино там «Тракторист» или, скажем, «Девушка моей мечты», привезенное потрепанной передвижкой на линии фронта, недостижимым счастьем. И Вилга и Дитс прекрасно понимали опасность, грозящую отряда. В подобных тепличных условиях бойцы размякали телом и душой, что грозило быстрой потерей бдительности и боеготовности. Впрочем, против подобной угрозы любая армия с незапамятных времен имела старую надежную защиту. Жесткий режим дня и усиленный тренинг. Рабочий день разделили на две части. До обеда отряд изучал ручное оружие сварогов, импульсные излучатели и парализаторы. И если принцип действия чужого оружия оставался малопонятен ну, в силу недостаточности знаний членов отряда, то уж материальную часть и устройство излучателя или парализатора любой солдат через три дня знал на зубок, и мог разобрать и собрать незнакомое прежде оружие закрытыми глазами, в дальнейшем предполагалось изучение самого крейсера и его вооружения. Вторая же часть дня была отведена в основном для физической подготовки. В спортзале невредимого обер-лейтенант Хельмут диц припомнив навыки, полученные еще в унтер-офицерской школе, гонял бойцов по полной программе. Блестели мокрые спины. В зале, несмотря на отличную систему вентиляции и кондиционирования, отчетливо пахло мужским трудовым потом. Здесь были все, за исключением Карла Хенница и Сергея Вишняка, чья очередь была сегодня сторожить принцессу Стану и милосердием. Велга быстро переоделся, провел энергичную разминку и прыгнул на перекладину. Перекладина была несколько толще, чем он привык, и сильнее пружинила. Но все же это была именно перекладина, и на ней можно было работать. Подъем-переворотом, подъем-разгибом, подъем-махом. В школе Саша Вилга занимался спортивной гимнастикой и теперь с удовольствием выполнял полузабытые упражнения. Впрочем, ему и не требовалось особо стараться, чтобы их выполнить. Мышцы помнили все гораздо лучше мозга, и тело само без подсказки и умственного напряжения совершало все нужные движения приятный зуд побежал по хорошо разогретым мускулам. лейтенант подумал не крутануть ли напоследок солнце но прислушавшись к собственным ощущениям понял что с непривычки может сорваться и ловко спрыгнул на теплый слегка пружинящий пол под потолком загорелся экран внутренней связи товарищ лейтенант на велгу с экрана глядели голубые как незабудки глаза сержанта вишняка слушаю сержант тут с вами И господином-обер-лейтенантом наша принцесса поговорить хочет. Хельмут Дитс аккуратно поставил на пол спортивный снаряд, весьма напоминающий штангу, и подошел ближе. «Это ничего, что мы голые?» Подмигнув, осведомился он у Вилги самым серьезным видом. «Какие же мы голые?» — в тон ему ответил тот. «Штаны на нас чай имеются». «Штаны!» — презрительно фыркнул Хельмут, сморщив свой длинный аристократический нос. «Ты вообще хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь слышал о такой штуке, как «Этикет»?» «Э, видишь ли, мой друг, мы славяне!» «Кончайте придуриваться, господа!» Широкоскулая и курносая физиономия сержата вешника исчезла, и вместо него на экране возникла черноволосая сероглазая принцесса Стана, единственная и любимейшая дочь императора Северных сворогов, а также гарантия их землян благополучного возвращения домой. «Саша, Хельмут!» Она обворожительно улыбнулась, блеснув безупречными зубами. «Я все-таки как-никак не только молодая женщина и принцесса, но еще и офицер космофлота его императорского величества». «Ну и что?» — искренне не понял диц «А то, что мне тоже нужно поддерживать форму!» В лучших традициях унтер-офицерства славного вермхта, рявкнула с экрана принцесса. Вилга от изумления приоткрыл рот. «Моему телу необходимо активное движение, черт побери! Я просто требую посещения спортзала и бассейна наравне с вами и...» «Всего-то...» — невозмутимо перебил ее дитца. «Что ж вы раньше молчали? Нам так даже удобнее. Желаете прямо сейчас?» «Желаю!» — тряхнула густой черный гривый волос Стана. «Дайте мне, Карло. Я слушаю, господин обер-лейтенант. Приведите принцессу сюда в спортзал. Пусть девочка разомнется». Только по дороге не упустите. Обижаете. А я, послышался за кадром голос Вишняка. А ты охраняй милосердие и оружие, сказал Вилга. Сам, что ли, не понимаешь? Однако размяться принцессе не удалось. С едва слышным щелчком, длинноносое веснушчатое лицо Ефрейтора Карла Хейница исчезло с экрана, а вместо него появился коротко стриженный тонкогубый и бесстрастный командир корабля граб через два часа произнес он голосом хорошо выдрессированного робота нами будет осуществлен переход в гиперпространство Приказываю занять свои места по штатному расписанию и подготовиться к переходу согласно инструкции у меня все экран погас все в душ скомандовал диц и покинул спортзал последним. Гиперпространство. Размышлял Саша Вилга, с удобством устроившись в одном из кресел кают-компании. Вокруг в таких же креслах расположились его товарищи, за исключением Хельмута Дитси и принцессы Станы, которые выбрали диваны. До перехода оставалось 25 минут. Гиперпространство. Совершенно непонятная штука. Помнится, Эйнштейн утверждал, что ничего во Вселенной не может двигаться быстрее света. Да и в школе меня так учили. А тут за какие-то часы и дни перемещение на целые световые годы. На десятки световых лет невероятно. Черт возьми, я до сих пор не могу прийти в себя от того, что мы просто в космосе. В обычном космосе. А тут еще и гиперпространство какое-то, будь оно не ладно. Эдаком мозги на бекрень съехать могут. «На что это похоже, Ваше Высочество?» – обратился он к принцессе Стане. «Послушайте, Саша, я вас уже сто раз просила называть меня просто Стана». «Ну хорошо, хорошо, Стана. Так на что это похоже?» «Что похоже? Ну, это самое, гиперпространство». «А-а, да ни на что не похоже. Серая муть на экранах внешнего обзора. Корабль?» Движется в режиме и по курсу, вычисленному главным компьютером, и входит в обычное пространство в заранее рассчитанной точке. Экипажу во время нахождения корабля в гиперпространстве делать нечего, ну, не считая обычных вахт, мелких ремонтных работ. В общем, ничего особенного, просто сидишь и ждешь, когда прибудешь на место. Но вот сам переход... «Что сам переход?» – встрепенулся на своем диване долговязый дитс. «Да нет, ничего», — засмеялась принцесса. «Просто ощущения не Некоторые, знаете ли, даже блюют. Так что я бы вам посоветовала...» «Внимание членам экипажа и пассажирам!» — раздался из невидимых динамиков голос капитана Грапа. «До перехода корабля в гиперпространство осталась одна минута». Все уставились на потолок, откуда казалось исходил голос. «Тридцать секунд!» — бесстрастно поведал капитан пятнадцать начинаю обратный отсчет десять девять восемь семь шесть пол качнулся задрожали и расплылись перед глазами стены низкий дребезжащий гул казалось проник в самые кости изнутри расшатывая их и дробя отвратительным скользким комом подкатило горло тошнота косо встал потолок и лейтенант Александр вилга Не успев ухватиться за подлокотники, вмиг очутился ничком на мягком ковре, устилавшем пол в кают компании. В голове, в районе правого виска, вспыхнул тут же погас яркий островок боли. Еще одна волна тошноты накатила и отступила. Некоторое время он продолжал лежать на животе, ощущающий щекой мягкий и чистый ворс ковра, не испытывая ни малейшего желания немедленно подняться и прислушиваясь к своему организму. Распорядитель. Я здесь, координатор. Похоже, что Ирюма дали промашку, а? Похоже, координатор. Они, вероятно, не учли психологии гуманоидов. Я всегда говорил, что это самые... Да бросьте, бросьте, распорядитель. У вас развилось предвзятое отношение к гуманоидам после того, как вы потерпели неудачу в общении с ними два периода назад в четвертом секторе сегмента «Д», помните? «Да уж, но вы не правы. Просто все гуманоиды...» «Да хватит!» «Я вас вызвал не для того, чтобы обсуждать достоинства или недостатки гуманоидной расы. Хотим мы того или нет, но это, в конце концов, самая распространенная раса во Вселенной». «К сожалению». «Я сказал, хватит!» «Вам известно, что именно произошло на спасательной планете Ирюмов?» «Разумеется, координатор. И что вы предлагаете?» Предлагать ваше прерогативу, координатор. Распорядитель, не лезьте в бутылку. Слушаюсь, координатор. Сами вмешаться мы не можем. У меня появилась мысль. Я весь внимание. Мне стало известно, что устройство АР-135 оказалось в руках военного отряда гуманоидов, именующих себя людьми. Свароги, разделенные на две враждующие империи, которым устройство в свое время было передано, и которым они не смогли должным образом воспользоваться, выкрали с родной планеты людей Земли две вооруженные группы военных и заставили их сражаться между собой, чтобы выяснить, которой из империи должна принадлежать прародина Сварогов, планета Пияна. Да я знаю эту историю, координатор. Люди объединились, захватили АР-135, а заодно принцессу одного из императорских домов и предъявили сварогам ультиматум. Вот именно. Я чувствую, распорядитель, непростую карму этого военного отряда людей. Если не помочь Вейнам, то они, уже однажды спасенные, погибнут. Ресурсы спасательной планеты Ирюмов не беспредельны, а сами Вейны никогда не найдут дороги к пригодной для жизни Солнечной системе. И что вы предлагаете? Я предлагаю, как бы случайно, вывести корабль Сварогов, на котором сейчас находится отряд людей, в район местонахождения спасательной планеты. Ну, пусть у них там, например, забарахлит главный компьютер. Ну, вы в этом разбираетесь лучше меня. Они, я имею в виду Сварогов и людей, конечно же, полезут Исследовать спасательную планету, ну хотя бы в силу своего неизбывного гуманоидного любопытства. Ну и волей-неволей вмешаются в ситуацию. Я чувствую, что это может помочь. Устройство же тридцать 135 пока отключать не будем. А то свароги, пожалуй, откажутся потом доставить людей на Землю. Да. Знаете, как это называется, координатор? Чужими руками жар загребать. А у нас работа такая, распорядитель. Такая, представьте, работа – загребать жар чужими руками. И наша цель в этой нашей работе – не дать этим самым рукам в этом самом жаре сгореть. Если не вмешается отряд людей, то цивилизация Вейнов окончательно погибнет. Я не могу этого допустить. А люди сумеют помочь, должны суметь. В конце концов, есть у меня интуиция или нет? Разрешите действовать, координатор? Валяйте. Что случилось, капитан Граб? Вы, кажется, говорили, что невредимый будет находиться в этом вашем гиперпространстве 11 суток. По моим часам прошло только двое. Ну, я жду ответа. Обер-лейтенант вермахта Хельмут Дитц, гладко выбритый, подстиранный и выглаженный в форме, в начищенных сапогах, с парабелломом на боку, Заложив руки за спину, стоял перед экраном внутренней связи, и холодно созерцал крупное тонкогубое лицо капитана Грапа на этом самом экране. Рядом с дитцем молча покачивался с пятки на носок лейтенант Александр Вилга. Послушайте, дитц, медленно моргнув, ответил Грап. В общем-то, я не привык, чтобы со мной разговаривали в подобном тоне. Но учитывая обстоятельства, при которых вы и ваши люди попали на борт моего корабля, я вам прощаю. И даже отвечу на ваш вопрос. Так вот, ответ будет следующим. Я не знаю. Что за чертовщина, процедил Вилга. Капитан не знает, что произошло с его кораблем. Или капитан так плох, или тут нечто экстраординарное. А может, послушайте, граб, если вы задумали какую-то ловушку, то уверяю вас, это бесполезно и очень опасно. Мы люди отчаянные, и терять нам, как вы сами понимаете, нечего». «Это я понял», – краем рта усмехнулся Граб. «Просто невредимый ни с того ни с сего вышел из гиперпространства раньше срока». «Поверьте, раньше со мной такого никогда не случалось». «А с кем случалось?» – быстро спросил Хельмут. «Была пара-тройка случаев за время с момента открытия способа передвижения в гиперпространстве». Ему явно было неловко перед отсталыми пришельцами от того, что могущественная техника Сварогов тоже, оказывается, иногда подводит. В основном из-за сбоя главного компьютера. Бортинженер сейчас проверяет наш. Но главное не в этом. А в чем? Приподнял правой бровь Дитси. Прямо по курсу, на расстоянии 800 тысяч километров, обнаружен неопознанный объект... «Искусственного происхождения!» «О, — воскликнул Вилга, — чужой космический корабль?» Капитан Граб дважды медленно моргнул, обвел лейтенанта каким-то полусонным, в то же время цепким взглядом и предложил Дитсу и Вилге явиться в рубку самим, чтобы, так сказать, убедиться лично и лично же сделать выводы и помочь принять решение. В конце концов, он, Граб, хоть и является капитаном корабля, но фактически вынужден подчиняться господам-лейтенантам, так как именно в их руках находится бесценное милосердие Бога и не менее бесценная принцесса Стана. Несомненно, это был ловкий ход со стороны капитана. Этим он одновременно снимал с себя всяческие подозрения в намеренном димарше и саботаже с одной стороны и возбуждал любопытство и чувство собственной значимости и даже незаменимости у землян с другой. Александр и Хельмут переглянулись и слегка кивнули друг другу, соглашаясь на предложение Грапа. В рубку управления Вилга и Диц явились без оружия, но в сопровождении вооруженных парализаторами Рудольфа Майера и Михаила Малышева. Так, на всякий случай. Тем более, что сейчас в рубке находились все члены немногочисленного экипажа невредимого, а именно капитан, штурман, оба пилота и бортинженера. По боевому штатному расписанию экипаж крейсера «Невредимый» насчитывал 42 человека. То есть на данный момент на борту крейсера отсутствовали 37 человек, куда входили старпом, врач, медбрат, 14 артиллеристов, включая командира батареи лазерных пушек, командира батареи импульсных излучателей и командира батареи ракетно-атомной, а также... 20 человек всевозможных техников, призванных обслуживать все, начиная от оружия и заканчивая двигателем. Еще находясь на орбите Пианы и узнав, что ему придется идти в рейс со столь безжалостно урезанным экипажем и все село этого практически безоружным, капитан Граб было решительно отказался, заявив, что не потерпит столь выпиющего нарушения боевого устава, который, как известно, писан кровью героев. И только личное вмешательство и письменный приказ первого министра урезонили старого вояку и заставили его пойти в этот рейс. И вот сейчас все без исключения члены команды невредимого собрались в рубке управления и с молчаливым изумлением взирали на главный экран внешнего обзора. На экране же, когда Велга и диц в двух бойцов вошли в рубку, глянули на пятиметровый вогнутый экран, то мгновенно замерли на месте. И даже бдительный Рудольф Майер приоткрыл рот и опустил парализатор стволом в пол, не в силах оторвать взгляда от фантастического зрелища. И только бывший таежный охотник, а ныне батальонный разведчик Михаил Малышев, держал оружие наготове и рассматривая на экране то же, что и другие, не забывал скользнуть настороженным взглядом по потенциальному врагу. «Что это?» — наконец хрипло спросил Вилга. Среди бесчисленных больших и малых, ярких и тусклых звезд, созвездий, разноцветных шлейфов, газовых туманностей, в пространстве плыл плоский кусок ландшафта Земли. Но, ну, может быть, и не Земли, но явно кислородной планеты. Свароги люди ошеломленно взирали на зеленые холмы, покрытые густым лесом на возделанные поля, на довольно широкую реку, что текла меж холмов среди полей, вбирая в себя десятки ручьев и мелких рычушек. Правда, оставалась загадкой, откуда она брала начало и куда впадала, где в космос же в самом деле, и на город. Да, самый настоящий, большой, да что там, просто громадный город, раскинувшийся на правом берегу реки. И что самое удивительное, Над этой маленькой страной сияло маленькое же ослепительное солнце. Это похоже на то, нарушил потрясенное молчание Штурман Рикс, как если бы какой-то могущественный шутник аккуратно вырвал с кислородной планеты кусок страны, населенной разумными существами, накрыл его силовым куполом, зажег искусственное солнце и вышвырнул всю эту беду в открытый космос для каких-то своих, Ну, неведомых нам забав или, возможно, научных экспериментов. — Черт, первый раз вижу такую штуку, — высказался первый пилот. — Да уж, — поддакнул ему второй. — А ведь никто не скажет, что мы с тобой новички в пространстве. — Каков диаметр этой этого объекта? — осведомился капитан Граб, обращаясь к штурману. — Офигительный господин капитан. А точнее... 135 и две десятых километра. — Ни хрена себе! — присвистнул, не сдержавшись, Велга. — И все-таки что это может быть? — громко спросил диц любивший во всем определенность. — Будь я проклят, если знаю! — развел руками граб. В его обычном бесстрастном голосе на этот раз явственно слышались человеческие, вернее, сворожьи, что, впрочем, одно и то же эмоции, что само по себе можно было считать экстраординарным событием. Это не космический корабль. Во всяком случае, в обычном смысле этого слова. Я, например, не только не встречал, но никогда и представить себе не мог подобный космический корабль. Вы слышали, какова эта штука в поперечнике? С другой стороны, она движется и похожа на искусственные тяги. Обратите внимание на нижнюю часть. Экран дает оптимальное увеличение. Вилга и Дитс послушно обратили. Снизу этого маленького чуда угадывалась какая-то темная полусферическая масса. Лучи искусственного солнца туда не достигали, но масса эта загораживала звезды, ее очертания легко угадывались на звездном фоне. Судя по всему, предположил бортинженер, там внизу находятся двигатели, склады, емкости с горючим, Возможно, жилые помещения и вообще все, что обеспечивает функционирование этого хозяйства. «До «Да для чего же может служить подобный объект?» – потрясенно спросил Вилга. «Кто знает, – пожал плечами бортинженер, – возможно, кто-то захотел путешествовать по космосу, ну, с наивозможнейшим комфортом. Хотя лично я не вижу, чем плох старый проверенный способ». «Какое черту путешествие с комфортом?» – перебил его штурман. «Сто тридцать пять километров в диаметре! Холмы, леса, поля, реки, город, наконец! Просто маленькая страна! Да там спокойно разместится пара-тройка миллионов разумных, ну, таких, как мы, свороги или люди!» «Это, друг мой, не просто путешествие. Это больше похоже на... бегство!» Громко вырвалось у Рудольфа Майера. Все это время пулеметчик молчал, распахнутыми глазами, уставившись на экран внешнего обзора. Взоры присутствующих немедленно обратились на Майера. «Как вы сказали?» – заинтересовался капитан Граб. «Я сказал бегство», – повторил Рудольф и переступил с ноги на ногу. «Наверное, они бежали с родной планеты». Он помолчал и тихо добавил. «Я так думаю». «И как это пришло тебе в голову?» – с оттенком ревности осведомился Хельмут. «Не знаю. Просто...» Просто я почему-то представил себе, что у них дома стало плохо, ну очень плохо. Они, они не смогли посадить всех на космические корабли. И тогда превратили в космический корабль кусок родной Земли. Конечно, сюда, наверное, тоже все не поместились, но все же... Оригинальная мысль подхватил старший советник Карс. Если учесть, что в этом районе сравнительно недалеко находится... Планетная система из 12 планет, а объект сей движется явно туда, на что указывает его траектория, то подобная гипотеза, полагаю, имеет полное право на существование. В любом случае, чтобы знать наверняка, нужно подойти поближе и по возможности исследовать эту штуку, буркнул капитан. «Что на это скажете, Хельмут, Александр?» Лейтенанты переглянулись и поняли друг друга без слов. Им очень хотелось домой, на землю, но в глубине души каждый понимал, что дома их ждет война, и только война, на которую снова им придется стрелять друг в друга. А то и гораздо хуже военный трибунал и штрафные батальоны потом. Ведь они отсутствовали не весь сколько и незнамо где, и наверняка уже считались без пропавшими. В случае же внезапного их появления в родных воинских частях они будут считаться дезертирами, потому как разумного объяснения столь длительного отсутствия пока придумать не удавалось, а говорить правду было бы полным идиотизмом, кто им поверит. И какая разница, расстреляют ли их как дезертиров или как сумасшедших дезертиров? А здесь... Да, там на пыльной пияне остались мертвые товарищи, боль, кровь и ненависть. Но вот прямо перед ними, рукой подать, Возможность небывалого приключения, подобного которому им уже никогда не испытать, если они откажутся. «Сколько потребуется времени, чтобы подойти ближе?» – спросил Вилга. «Семь-восемь часов», – быстро ответил капитан. «На разведку все равно нужно посылать катер. Если, конечно, эту самую разведку проводить». «А мы разведчики или как?» – хлопнул Александра по плечу Хельмут. «Готовьте катер, капитан», – кивнул грапу Вилга. «Готовьте хорошенько, потому что мы тоже пойдем с вами».